Добрый день, уважаемые слушатели! Меня зовут Алена григораж я кандидат искусствовения, лингвист. И сегодня мы посвятим с вами этот вечер теме русско-немецкого культурного диалога в искусстве 20 века и в сегодняшних днях. Я поставила этот текст не случайно. Потому что моя зона интересов – это как раз связь слова и изображения. И вот то, что вы видите перед собой, на первый взгляд, просто текст. Но если мы чуть-чуть углубимся в историю шрифта, то вы здесь можете опознать гельветику. Один из знаменитых шрифтов, который был создан швейцарскими дизайнерами в 20 веке. А сегодня... Он является одним из самых популярных и успешных шрифтов в нашем компьютерном и офлайн мире. Давайте перейдем к следующему слайду, пожалуйста. Благодарю. Прежде чем я буду рассказывать о русско-немецком культурном диалоге, я хочу рассказать вам немножко, как я стала германистом. Дело в том, что моя кандидатская диссертация была посвящена Дармштадтской колонии художников. И это замечательное место, которое вы видите немножко на нижнем слайде, да, в левом нижнем углу, как сказали бы экскурсоводы, где вы видите кусочек православной церкви и немецкие постройки, созданные на рубеже 19-20 веков. И думая над темами, которые связаны с этим поселением художников колонии в Германии, на холме Матильденхюэ, я понимала, что без знаний русской культуры и немецкой культуры и понимания сложных взаимосвязей внутри довольно сложно понять те или иные процессы, которые мы видим в выставочной, выставочной политике этой самой колонии. Я написала об этом книжку, вы видите ее, ее слева вверху, эту обложку. Какие-то мои статьи можно, так сказать, одним взглядом посмотреть в Википедии на тему дорожных художников. Если вы читаете по-немецки и знаете, что есть такая организация, как ИКОМС, которая связана с музейной практикой и изучением, культурного наследия, вы можете там почитать про эту Дармштадскую колонию на немецком языке. Кроме того, вы видите здесь обложку журнала «Дом Бурганова», где можно почитать мою статью «Все онлайн, все открыто» о Йозефе Бойсе и мы будем сегодня о нем говорить. На Ютюбе можно посмотреть а, мои давние лекции о Баухаузе и Икеа, ну и в целом какие-то другие интересные а, ссылки обо мне не только как искусствоведе, но и как а, современной художнице порой вы можете найти на моей личной страничке а, на Тильде. Следующий слайд, пожалуйста. И не могу себе отказать от чтобы не показать вам немного изображений Дармстатской колонии художников, где уже мы видим тот самый диалог культур. ну вот С одной стороны, слева вы видите такой панорамный вид с высоты птичьего полета, где за бассейном в центре красуется православная церковь. Построил ее Леонтий Бенуа, а украсил ее мозаиками изнутри и некоторыми другими декоративными элементами воснецов. Зачем? Дело в том, что эта церковь была построена для Николая II. Быть может, вы помните, что его жена, женой стала гессенская принцесса. И когда он приезжал к родственникам в Германию, понятно, что нужно было где-то молиться православному сарю. И вот тогда брат императрицы, Эрнст Людвиг разрешил построить на холме Матильденхю эту православную церковь, где будущие супруги и последний царь в имперской России венчался. И надо сказать, что эта церковь построена была гораздо раньше, чем все остальные здания Дармштадтской колонии художников. Это был целый новый проект, в котором художники мечтали построить новый идеальный маленький такой, но не Наукоград, а вот именно поселок художников, затем перестроить весь город Дармштадт, затем привлечь с помощью культурного туризма, как бы сегодня сказали, на различные показательные выставки дизайна и искусства общественности со всего мира и дальше, так сказать, развернуться по полной программе потому что планы были совершенно грандиозные, перестроить весь город, переделать человека, перестроить весь мир. Ну, это характерная такая полемика начала XX века в искусстве, которое мыслится э, неким таким аналогом, если угодно, религии в совершенствовании переделке мира к лучшему. И вот то, что вы видите справа, <coughs> это э, так называемый дом труда или дом Эрнста Людвига который построил Йозеф Ольбрих, и его фасад, вот эта арка входа, она украшена фигурами мужчины и женщины, которые, в общем-то, сегодня мы можем ассоциировать с такими фигурами про человека и про женщины, да, такими идеальными новыми людьми, которые потом будут помогать простраивать это новое искусство. И вот, конечно, Дармштадская колония – это прямая иллюстрация диалога культур, которые очень любят в межкультурной коммуникации. И как мы этот диалог можем видеть? Ну, например, на формально-стилистическом уровне, потому что считается, что немецкие художники, которые потом строили выставочные здания, да, такие кунстхали, если угодно, за этой церковью, они банально использовали мозаику в оформлении фасада, и она, конечно же, перекликается с тем декором, который присутствует в этой русской православной церкви. Более того, мы с вами помним эту тему венчания. И вы видите слева вот такую башенку, да, которая заканчивается как будто бы это такие пальцы руки. Да, это одна из интерпретаций. Это так называемая свадебная башня, которая была построена и дарована городом Эннсту Людвигу в честь его второй помолвки, второй женитьбы. И здесь понятно, что Вот эти ассоциации и сопоставления, если угодно, одного здания в честь помолвки абсолютно религиозного и другого светского, они напрашиваются сами собой. Ну и есть переклички на уровне использования материалов, такие как кирпичи и так далее, и подобное, и декора. Давайте пойдем дальше. Второй, следующий слайд, пожалуйста. Да, надо сказать, что вообще многое в... Диалоги культур зависят, конечно же, от внешней и внутренней политики. Ни для кого это будет не секрет. И вот надо сказать, что императорские дворы России и Германии, вот эта гессенская семья да, и, соответственно, наш последний царь, они переписывались между собой, вели, в общем-то, довольно-таки имели дружеские взаимоотношения в семье, очень теплые. И они договорились о том, что в Москве, будет тоже сделана выставка а, немецкого искусства. Да, то есть немцы будут участвовать, так сказать, в а, выставке искусства и промышленного стиля, она уже в Москве. Понятно, что она была вдохновлена а, выставкой а, а, документ в Дармштате, да, То есть решили здесь сделать такую свою вариацию. И если сначала русские художники ездили на открытие на вернисаж этой выставки в Дармштадт, то здесь уже дармштадтские художники, если угодно, приехали для участия и открытия выставки в Москве. И вот то, что вы видите здесь, это один из возможных да, таких дизайнерских интерьеров в стиле модерн, который Йозеф Ольбрих считается главным архитектором колонии, ее такой идеолог, он представил в Москве. И довольно любопытно, что среди посетителей этой выставки были самые разнообразные любопытствующие москвичи, знатные люди и интересующиеся искусством третцентеры, как мы бы сегодня сказали, в том числе Максим Горький, который, как известно, кое-что себе на этой выставке прикупил. Ну а в принципе искусствоведы говорят о том, что немецкие розочки другого представителя Дармстадской колонии, Хофмана они повлияли на некоторый декор фасадов в Москве в стиле модерна, когда вы видите розочку на улице, Возможно, она как раз напоминает об этих немецких образцах. Вот. Поэтому, конечно же, здесь мы можем говорить о том, что вот эти вот русско-немецкие идеологии, они вписываются в историю интерпретации искусства с точки зрения социологии искусства, потому что все это про коллекционирование, все это не только про какие-то, формально-стилистические сходства или расхождения, но и про экономический и иной процесс в Давайте пойдемте дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Да. Вот Надо сказать, что в Водорумсайской колонии у Йозефа Ольбриха, такого сильного достаточно лидера, был протагонист. Да? главный соперник Петер Бернс. И Петер Бернс считается одним из первых дизайнеров, который придумал вообще идею фирменного стиля в 20 веке. И когда об этом говорят, всегда приводит в пример продукцию АЭГ, которая занималась электроприборами в начале 20 века. Вот такой невероятно стильный вентилятор, вы видите справа. Но надо сказать, что если Петер Бернс от Дармштадтской колонии в Москву да, в начале века не приехал, то, тем не менее, ему удалось на тот момент все-таки в столице построить вот такое вот здание немецкого посольства. Немного, немало в 11-12 годах. И здесь мы видим, в общем-то, всю традиционность, классичность и тяжеловесность, которая свойственна немецкому классицизму, как в 19 так и в 20-м веке. Потом Петер бернс конечно же, прославится не только как дизайнер, но и как архитектор, архитектор экспрессионизма, но вот надо сказать, что тренироваться в архитектуре, а по образованию он не был изначально архитектором, он был все-таки дизайнером. Он начал в Дармштадте, а потом в Санкт-Петербурге. В Дармштадте он построил для себя дом, который был вдохновлен Ницше и книгой о Заратустре сверхчеловеки и так далее. но ну, вот в Петербурге, в общем-то, он обратился к тому, что, конечно же, отражает, если угодно, такой государственный стиль, да, отражает идеи государственности, незыблемости, прочности и глубокой связи с историей времени. Давайте следующий слайд, пожалуйста. Здесь мы с вами переносимся в Калининградскую область, которая в начале XX века, в общем-то, тоже имеет да, такую сложную историю принадлежности сначала немецкой стране, потом уже российской. И здесь мы с вами видим город Черняховск, в котором Ган Шарун, известный архитектор в XX веке, представитель бионики, автор Берлинской филармонии, руководимый Гербертом фон Караяном, строит свои такие первые эксперименты, да, реализует. Он родился не в Калининграде, он родился все-таки в Бремене, но он не попал в ходе Первой мировой войны на фронт, а вот работал над восстановлением разрушенных строений архитектуры в Восточной Пруссии и организовал бюро, и, собственно, сумел реализовать один из своих первых экспериментов. Такого социального жилья мы бы сказали сегодня, да, вот мы привыкли к хрущевкам но понятно, что предыстория социального жилья в XX веке, она восходит к началу века. И здесь мы видим такой замечательный пример экспрессионизма. Замечательный угол с нестандартной формой балконов, похожей на нос корабля, и деревянные двери с остроконечными формами, которые так любил Ганс Шарон. И в этом, безусловно, Он является ярким представителем экспрессионизма, направления, где вот такое умение создать яркое, сильное впечатление, произвести впечатление на зрителя преобладает над другими довольно важными смыслами. Давайте пойдемте дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Да и Здесь замечательная художница, тоже экспрессиониста, но уже в графике и скульптуре, как вы видите, это Кета Кольвиц. Вот Кета Кольвиц как раз родилась в 1867 году в Кёнигсберге, но стала известной уже на территории Германии. Тем не менее, была очень любима в 20 веке и в СССР. То, что вы видите здесь, связано с трагической темой войны. Темы очень важные для XX века. Надо сказать, что в 1914 году в Первой мировой войне погиб ее сын. И то, что вы видите справа наверху, это ее скульптура 15 го года, да, то есть на следующий год после гибели сына, которая называется «Мертвый солдат». И мы здесь действительно видим такую распростертую, неподвижную фигуру с довольно жестко зафиксированными ногами, немного напоминающую египетскую статую а с другой стороны, какого-то оловянного солдатика. И в этом смысле, мне кажется, перекличка на таком формальном уровне или даже по тематике и некоторой такой морфологии образа, это пример, который вы видите внизу, это тоже скульптура, которая называется «Мертвый солдат», но ее автор уже не кета Колвец, а Эрнст неизвестный, и создана она в 1955 году. Что же касается левого плаката, то это один из, одна из самых знаменитых ее вещей, которая относится к циклу графики, посвященной войне, созданная в начале 20-х годов, в первой половине. И здесь прослеживаются две важные темы. Это война, это травмы, которые получены в ходе войны, и это, конечно же, борьба с социальным, с политическим неравенством это серия также которая посвящена пролетариату и социализму и так далее и тому подобное и вот надо сказать что в москве в 24 году ее работы были выставлены из этих двух циклов из которые были посвящены вот этим вот двум довольно важным темам и она сама в 27 году посетила москву В России вообще к немецким художникам относились очень по-разному. Судьба у них тоже была разная, иногда довольно позитивная, иногда трагическая. Но, тем не менее, вот что касается Кеты Кольвиц, то это была как раз, конечно же, такая любовь с первого взгляда, и в Советском Союзе ее очень любили, ее работы очень ценили, и в 1932 году в Советском Союзе прошла ее персональная выставка. Нам она еще пригодится, когда мы будем с вами разговаривать об Александре Дайнеке. Пока запомните, пожалуйста, эту невероятную мощь и действительно такой накал, если угодно, эмоций, да, которые мы можем видеть в этих работах. Давайте следующий слайд. Да. Ну а вот здесь я показываю вам, худ... вам работу э э, и фотографии, работы, которые посвящены изучению цвета, э, линий и геометрических форм в начале XX века и двух таких закадычных, если угодно, друзей. Это знаменитые художники, один русский, один немецкий, э, кандинский и клея. И вы здесь видите, как они, э, так сказать, о чем-то очень интересном и важном беседуют. Есть специальные исследования, которые посвящены, в общем-то, сопоставлению и глубокому взаимовлиянию этих двух замечательных художников, но сейчас нам важно, наверное, другое. Как и где они встретились и подружились довольно сильно, это, было, это была знаменитая немецкая школа дизайна и архитектуры в начале XX века, Баухаус. Куда их пригласили? в 20-е годы читать те или иные курсы. И вот помимо чтения этих курсов, конечно же, и Клей, и Кандинский разрабатывали разные важные для них темы. Они очень схожи. Я не зря поставила вам эти две иллюстрации, потому что что касается Кандинского, то мы с вами знаем его знаменитые труды. Это о духовном в искусстве, и это также точка и линия на плоскости, где он разбирает, какой цвет, какой форме соответствует, какое впечатление несет. И, в общем-то, сегодняшний дизайн, он в изучении и формообразования, и цвета, да, цветоведения, конечно же, опираются в том числе и на изыскания преподавателей в Баухаузе. И в том числе, конечно же, это Кандинский, который важен для наследие русского искусства 20 века. Что касается клея, то он также оставил трактат, который посвящен, был посвящен и цветам, и линиям, и тонам, и тонам, и всему остальному, но назвал это очень просто, да, то есть это был, были такие наброски, да, это была методичка, по сути, которую он записал в 20-е годы, где рассказывал о о своем понимании произведения искусства, которое выстраивается как дом, фрагмент за фрагментом, как линия важна в этом произведении искусства или как важна мера, цвет, тон, вес, как нужно искать баланс и какие поиска движения должны быть. В принципе, они с Кандинским довольно согласны в этом, да, то есть говорят примерно об одном и том же, но разными словами. Кандинский тоже говорит о том, что в произведении искусства очень важен базис и затем форма образования, как вы, как вы играете с этими линиями, с этими цветами, тонами, полутонами и какие важные идеи за этим стоят. Давайте пойдем с вами дальше. Здесь такая а, дружба, да, если угодно, дружба и, а, в общем-то, также это а, работа вместе. Да, то есть все-таки они были коллеги-преподаватели в Баухаузе. А, то, что вы видите здесь, а, это довольно известная тема того, что многие процессы в начале XX века они идут синхронно, параллельно и во многом пересекаются. Если в Германии да, дизайну учили в Баухаузе, то в России всегда говорят о том, что в «Хутемас», в Хутуин это вот такой вот русский баухаус, где а, тоже а, благодаря а, реформе в педагогическом художественном образовании могли прийти абсолютно все, да, кто достиг совершеннолетия, собственно, как и в Германии, и, значит, затем выбрать себе преподавателя, выбрать а, себе факультет, ну, например, дермитфакт, да, дерево металлообрабатывающий, и а, заниматься производством а, а, или поисками форм да, новых вещей, а, вещей Нового быта, надо сказать, что, конечно же, все не так просто и линейно. И, например, моя коллега Таня Фруси как раз занимается тем, что Фудэмас это он не равен, да, там нет знака равенства немецкому Баухаузу. Тем не менее, мы знаем, что эти две важнейшие. Школы дизайна в начале 20 века русские и немецкие делали совместные проекты. Они привозили свои произведения, да, соответственно, посылали их немцы в Россию, Россию советские художники в Германию, и таким образом происходил обмен опытом. Ну, дальше я поговорю более подробно. Ну и действительно, мы с вами видим, что вот эти поиски в конструктивизме или функционализме, они действительно идут параллельно. Вот, то, что вы видите справа, да, это типичная советская лампа, которую знает, знают, наверное, все в России. И разнообразные задания, упражнения в классе Клузеса. Да, то, что вы видите слева, это э, задание, знаменитый цветовой круг Итана. И именно Итан преподавал в Балхаузе цветоведение, а не Кандинский и клея, как нам хотелось бы. Именно ему достался этот курс. Но а лампа, которую вы видите слева, это э, э, продукт творчества Марианны Бранд. Хорошо, давайте дальше потому что на этом, конечно же, вот все эти пересечения чрезвычайно интересные не заканчиваются у Баухауза и вообще у русского искусства начала XX века. А сначала я хотела бы рассказать об авторе той работы, которую вы видите слева. Слева это картина «Ритм русского танца» 1918 года, Которая принадлежит авторству Тео Ван Дузбурга. Тео Ван Дусбург не преподавал официально в Баухаузе, но, тем не менее, этот представитель легендарного голландского, голландской группы Де Стиль преподавал частным образом у одного из учеников Иттена. И При, при всей своей как бы маргинальности в формальном положении на этой должности считается в истории искусства, что именно он повлиял на Баухаус в любви к Кубам. И все эти истории про квадратиш, практиш, гуд, которые мы сегодня а, знаем по рекламе «Риттерспорт», но которые вообще-то восходят к Баухаусу, в общем-то во многом появились именно благодаря Тео ван Дуисбургу. И надо сказать, что Малевич в 1918 году тоже пишет работу, которая посвящена поиску баланса и вообще изучению различных интерпретаций абсолюта в искусстве. То, что вы видите, это белое на белом. Да? Белый квадрат изображен на изображен в белом квадрате. Да, с Малевичем нужно быть аккуратно, потому что Малевич в своем искусстве, которое он назвал супрематизм, как раз пытался выйти за рамки интерпретации живописи как двухмерного искусства, иллюзорного, которое передает иллюзию пространства, и также земного притяжения и прочих идей. Поэтому его супрематические Исследования, зафиксированные в картинах, они, конечно же, про понимание уже искусства как действительно абсолютного такого математического исследования мира в космическом практически ключе. И это, безусловно, также важно в исследовании этих общих тем движения, баланса, архитектоники ее отсутствия, как у Тео ван Дузберга. И в 1927 году Малевич приехал в Баухаус Дусао для того, чтобы рассказать о своей теории супрематизма Вальтеру Гропису и Ласла А На тот момент Ласла Махуйнадзь уже очень хорошо знал и творчество Кандинского, и творчество Малевича. Вы видите его справа, он машет вам ручкой. И любопытным образом... Творчество Ласла Махой Надя сосредоточивалось, по его словам, на тех темах, которые очень типичны для Малевича. Любыми, любимыми цветами Ласла-Махой были черный, белый и серый, как вы видите на, этой, на этом автопортрете. Надо сказать, что Малевич был довольно сложным в понимании лектором и писателем. И, честно говоря, немцы его не очень поняли. Ну, а дальше он возвращается довольно трагически в Россию, не может привести с собой работы, но это уже отдельная история. Тем не менее, давайте посмотрим на последствия его сотрудничества с русскими художниками в Витебске. Следующий слайд, пожалуйста. Да, и здесь мы видим Эль Лисицкого. Эль Лисицкий до того, как стать учеником Малевича в Унависе в Витебске, учился, и тут снова нужно вспомнить, Дармштадт, в Политехническом университете. Почему? Потому что он был еврей, потому что в начале XX века ему было запрещено получать высшее образование в Российской империи, и он таким образом решил уехать за рубеж и получить образование архитектора там. Он блестяще заканчивает в 1914 году университет, начинается война, он вынужден возвратиться в Россию, и в России его, призна... его образование не признают. Его снова приходится идти учиться довольно быстро, чтобы иметь возможность работать в бюро по профессии. В архитектурном это ему удается. Но вот в 1919 году Марк Шагал приглашает его в Витебск. И Эль Лисицкий соглашается. Почему? Он был родом из Витебска. И там он продолжает творить и исследовать ну, В общем-то, темы, важные для модернизма, для авангарда. И надо сказать, что это тот самый случай, когда Малевич, будучи таким авторитарным довольно человеком по сравнению с мягким по характеру Марком Шагалом, сумел переманить к себе Эль Лисицкого. В, если угодно, такое исследовательское бюро да, современного искусства в Витебске. И под влиянием Малевича Элиситский обращается к супрематизму. И, конечно же, это для него, как архитектора, в поиски, заположения масс, исследования архитектоники крайне органично. Его самый знаменитый плакат 1920 года «Красным клином бе и белых» которые как вы видите довольно буквально реализует слова их семантику это действительно красный клин ну а белые изображены в виде шара и в этом смысле конечно же и лисицкий вошел в историю как блестящий дизайнер и плакатист но довольно быстро как это всегда бывает с чрезвычайно талантливыми людьми он идет дальше чем учение малевича и разрабатывает идею проунов Где он исследует равновесие у тех или иных геометрических фигур, которые он исследует как в состоянии покоя, что важно для архитектора, который создает здание, находящееся всегда в состоянии покоя, так и феномены динамики даже тех же самых форм. И надо сказать, что и Лисицкий в Видебске не задерживается. С 21 по 25 годы он живет в немецкоязычных странах, это Германия и Швейцария. Он даже поступает в ту самую голландскую группу Достиль, но дальше возвращается в Россию. Ну и здесь, так сказать, окончились его дни. А для России, как вы видите, он делает тоже плакаты. На мой взгляд, не всегда они удачны, иногда они странны. Да, вот такое совмещение: опять идеального мужчины, идеальной женщины для вот этой вот выставки 29-го года. Ну, чтобы вы видели, что Лисицкий использует самые разные приемы в своем творчестве. Это не только чистая графика, это и фотомонтаж, и иные радикальные, столь типичные для модернистского мышления эксперименты. Давайте пойдем дальше. Следующий слайд, пожалуйста. И здесь мы, возвратившись с Лисицким в Советский Союз наблюдаем конкурс на постройку Дворца Советов, грандиозного здания, которое было бы посвящено политике Советского Союза, да, с такой статуей Ленина, колоссом наверху. И вот надо сказать, что этот конкурс проходил долго, в нем было 4 тура, победил в нем в такой традиции культура 2 по поперному Естественно, тот, кого уже выбрала власть, это был Иофан и Ишуко, Но вот интересно сегодня исследовать также другие проекты, которые были предложены на конкурс, ибо он был международным. Во втором туре этого конкурса участвовало довольно много звезд вообще, да, такие архистарых называют. Начало 20 века это были Корбюзье. И это были в том числе немцы. Немцы, которые вы видите вот здесь вот на слайде, в частности, это Мендельсон, это Гропиус и Пюльцик. И мы видим, что это, опять же, радикальные такие модернистские эксперименты с поиском геометрической формы, с с абсолютно неклассичным подходом к решению Дворца Советов. Собственно, то, что мы имеем в конце, напоминает нам такой цельнокрольный, если угодно, монолит, зекурат но он не был реализован, несмотря на всю свою убедительность и классичность, и, если угодно, такую традиционность, которая характерна для вот такой затвердевающей культуры 2, да, культуры, уже uh, связанные с тоталитарным искусством, с эпохой сталинизма. Давайте пойдем дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Но uh, пока не начались uh, реформы, которые бы жестко структурировали культуру, начиная с 30-х годов в Советском Союзе, uh, в культуре один, культуре авангарда, культуре модернизма, культуре экспериментов есть очень большая открытость к взаимообмену, диалогу, если угодно, к перемещениям, к этой текучести. И вот здесь я хочу вспомнить о судьбе Генриха Фогелера, который известен нам по колонии художников Варпсведа немецкой. Это была очень симпатичная колония художников. Вот здесь вы видите его замечательный дом слева на полотне «Летний вечер». Это было замечательное место концентрирования богемы. Туда приезжал поэт Рильке, с которым дружила Марина Цветаева. И все было очень интересно, не менее любопытно, чем в колонии художников. Но затем, конечно же, происходят изменения в политике Германии, равно как и в России, и Фогелер мыслит себя социалистом, и в 20-е годы он начинает ездить в Советский Союз, в частности, в 23-м году он приезжает сюда благодаря Обществу друзей Новой России. Вера в революцию и все такое. И он целый год живет в Советском Союзе, затем возвращается обратно. Ненадолго, потому что уже в 25 е годы Фогелер возвращается в Советский Союз, потому что он помогает борцам революции. Ну а затем... В общем-то, в 40-е годы его как немца депортируют, из, депортируют в Казахскую ССР. И вот после такого руководителя, да вообще агит отдела в Баку, Он пребывает, если угодно, в стесненных обстоятельствах, которые для 40-х годов действительно типичны и характерны, потому что это уже военное время. И, в общем-то, Фогелер как раз его жизнь заканчивается в России, в Казахстане. Поэтому локация его смерти как раз вот находится уже на советской территории. И мы с вами видим, как в его работах изменяется стиль. Появляется а, все большее влияние а, российского авангарда, а затем и а, российских таких вот а, соцреалистических тенденций, хотя все это очень еще, плакатно, и композитно и калейдоскопично в его работе справа а, в изображении Мурманска да, 26 -го года с красной звездой, которую вы видите. Ну вот тоже довольно любопытно. А, вообще такая вера в то, что а, Искусство революции может произвести сильные изменения, и это можно поучиться, поспособствовать и помочь, довольно сильно для немецких художников, да, которые, в общем-то, приезжают в Россию как Генрих Фугелер. Давайте дальше. Пойдем с вами. Да. А Здесь мы с вами видим а, такие цитаты а, на уровне композиций, конечно же, не прямые, а в качестве переосмысления у знаменитого советского художника Александра Дейнэйки, который учится во Хутемасе а, и а, у которого довольно успешная такая карьера. Он совершает многочисленные поездки за рубеж, что разрешалось не всем художникам в Советском Союзе и, безусловно, многое черпает там, ну и привносит, конечно же, какие-то свои впечатления об этом. Мы здесь с вами видим слева его знаменитую работу, посвященную обороне Петрограда. Ну и вот только ленивый из искусствоведов не скажет вам, что эта работа по своему композиционному решению напоминает работу символиста швейцарского Фердинанда Хадлера, который тоже, в общем-то, посвящает свою работу такой вот теме протеста и теме защиты собственных политических интересов и мировоззрений – это выступление йенских студентов. Да, в, в, в, в начале 19 века, который, на, на, на тему которого Фогель размышляет в, в начале уже века XX. Давайте пойдемте дальше и посмотрим. Еще один пример. А, вот то, что вы видите здесь, а, это а, работы а, разного контекста, я бы сказала. А, Даже до командировок в разрушенной после Второй мировой войны Берлин Александр Дайнека, в общем-то, хорошо ориентируется в поисках художественных, которые происходят на немецкой сцене в начале XX века. И когда мы видим с вами безработных в Берлине, конечно же, мы с вами вспоминаем и о Кете Кольвиц, и о других представителях экспрессионизма в Германии, которые были дружны с Кандинским и другими русскими художниками. То, что мы видим справа, да, такой типичный Дейнек, легко узнаваемым по летательным аппаратам, самолетам, дирижаблям и прочее. А здесь мы с вами видим вот эту вот тему а, военного искусства. Да, мы видим с вами руины, а, которые как бы возрождаются вообще в работах Александра Дейнеки, а, Есть разные темы, и тема смерти, и тема жизни, но вот здесь мы с вами видим довольно любопытный такой город. Город разрушенный, тема э, руин, э, которые возрождаются к новой э, жизни. Да, тема идеи нового счастья, такой вот хэппи-энд. Надо сказать, что э, помимо Александра Дейнеки, В Германию, конечно же, ездили многочисленные художники в начале XX века. Это были не только официальные государственные командировки, это было и личное желание учиться в частных академиях, в официальных академиях, как, например, Мюнхенская художественная академия. Или же, так сказать, посмотреть музейные сокровища, набраться опыта и познакомиться с местной, художественной средой. Да, я имею в виду э, Кузьму Петрова-Водкина, э, который в своем путешествии на велосипеде, чрезвычайно остроумном, э, в том числе э, побывал в Германии, хотя его конечным пунктом назначения была Италия. И это, конечно же, Игорь Грабарь, который, в общем-то, свое художественное образование во многом получил в Германии. Но мы знаем его как одного из важнейших художников соцреализма, и в честь него назван также а, реставрационный центр. В общем-то здесь а, преемственность а, на уровне каких-то академических знаний, а, она, безусловно, прослеживается. И мы видим с вами взаимовлияние. Давайте пойдемте дальше. Следующий слайд. Да, но вот эта тема, эта тема сложная, зачастую неудобная, потому что травматична. И здесь мы с вами видим примеры тоталитарного искусства, которому посвящены замечательные исследования, среди которых можно вспомнить, конечно же, Игоря Голомштока, который изучал сходство в тоталитарном искусстве таких стран, как Италия, Германия и Советский Союз. И, с другой стороны, можно вспомнить о не менее важном исследовании Бориса Гройса, которое называется «Гезамкунстверг да, Сталин» «Жизнь Отечества как невероятный громадный художественный проект». Я не буду этого подробно касаться, но я думаю, что чрезвычайно наглядно здесь сопоставление иконографии да? и мы видим, что в общем то одни и те же художественные приемы, образы способствуют разной политической пропаганде. меняется контекст. общая формула остается. Да? это и жест и кулак и красное знамя и многое многое другое. Давайте с вами пойдем дальше. Еще одна довольно сложная тема, тема неоднозначная и тоже травматичная для культурного наследия и исторического наследия. Обеих стран это перемещенные культурные ценности по окончанию Второй мировой войны. То, что вы видите слева, это знаменитое золото трое, откопанное Генрихом Шлиманом, которая на сегодняшний день представлена в Пушкинском музее и никуда вывозиться и возвращаться не будет. Ну а справа вы видите икону, про которую я еще расскажу. Вообще перемещенные культурные ценности это большая проблема для, для всех стран. И прежде всего говорят о том, что из Германии после, во время Второй мировой войны было вывезено довольно много тех или иных предметов искусства, шедевров. Ну а дальше это довольно сложная такая дипломатическая история, что мы возвращаем, что нет и почему и в каком контексте. Напомню вам, что госпожа Антонова да, как раз застал это время, когда секстинская Мадонна и Пергамский алтарь после окончания Второй мировой войны были выставлены. Пушкинском музее. Ну а затем они были все-таки возвращены по договорным да, обязательствам в Германии с формулировкой «в дар немецкому народу». А вообще же, конечно, это довольно сложная история, потому что она связана с идеей реституции, то есть компенсации Советскому Союзу за потери, понесенные в войне, как раз культурными ценностями. И поэтому... Далее цитата «Все перемещенные культурные объекты, вывезенные в СССР в исполнении его права на компенсаторную реституцию и находящиеся на территории Российской Федерации, принадлежат Российской Федерации и являются федеральной собственностью». Сегодня это сложная травматичная тема который бесконечно конечно же обращаются немецкие исследователи это отдельные очень интересные курсы которые посвящены да, вот этой, вот этим вот утраченным объектом искусства, возвращенным объектом искусства и всей той сложной правовой базе, которая за этим стоит. Но я хотела бы обратить ваше внимание на то, что обычно довольно мало внимания уделяют такой теме, как культурные ценности, которые вывезены в период Второй мировой войны из Советского Союза Германии и не возвращены или возвращены частично и с большими сложностями. Но вот то, что удалось возвратить, в основном вывозили то, чем драгоценна и уникальна и неповторима русская культура, это, конечно же, древнерусское искусство. Ну, второй авангард, про это, конечно же, отдельный разговор, а, тоже очень спорный, спекулятивный. Здесь вы видите а, видение старца Дорофея, такая вот Богороди... богородица Псковка... Псковско-Покровская 17 века, которая, например, была вывезена из Пскова в 44 году в Ригу. Оттуда она попала в Германию, потом она была в частной коллекции... В, в Берсцегсгадене, это Бавария, и вот в 2000 году только лишь ее передали официально российской стране, начало 21 века. И теперь она находится в Свято-Троицком соборе Пскова. Это тоже такая отдельная тема, без которой невозможно разговаривать о русско-немецком культурном диалоге в 20 веке. Давайте пойдемте дальше. Да. Надо сказать, что после Второй мировой войны мы с вами знаем о том, что, в общем-то, отношения Советского Союза с западными странами были одни не сладкими, период холодной войны и многие другие трудности. Кроме того, это также и профессиональное, если угодно, расслоение внутри художественного сообщества, потому что были официальные художники или художники, которые работали на официальный госзаказ. но ну, а кто хотел экспериментировать с формами, подобно авангардистам, не всегда... Были в части, и не всегда это разрешалось. Довольно часто такие люди подвергались гонениям, запретам, преследованиям. И, в общем-то, те люди, которых называют нонконформистами, должны были выбирать пути сказать, разрешения вот этих вот запретов касательно собственного искусства и истинных экспериментов. И Среди таких нон можно упомянуть знаменитого скульптора Вадима Сидура. Сидура, которого не разрешали а, ставить а, в России. Да, это скульптура, это отливка и так далее, а, не приветствовался во второй половине XX века его так называемый гроб-арт, и сам себя Сидур называл вот таким а, концептуалистом по неволе. Тем не менее, как человек общительный, Он довольно много времени проводил в дискуссиях с дипломатами, журналистами из-за рубежа в своей мастерской. И вот здесь речь идет о том, что речь идет о чистой такой влюбленности, да, если угодно, зрителя в творении художника. Его вещи. Были отлиты и поставлены в том числе впервые за рубежом они в России. Это его вот такие монументальные вещи, которые посвящены, конечно же, травмам после Второй мировой войны. Надо сказать, что Сидур сам воевал. У него было невероятное количество заболеваний и вся жизнь была во многом страдания. Но тем не менее он находил вдохновение в искусстве. И мы большие счастливцы видеть довольно много его невероятно точных по своему формальному решению абстрактных произведений на тему войны. Так вот, однажды, однажды к нему пришел Аймер Хаммер в мастерскую, и он настолько влюбился в творчество Вадима Сидора, что э, решил его популяризировать и выставлять в Германии Швейцарии. и Швейцарии. именно там он устраивал выставки, он писал каталоги, он добивался того и договаривался с различными городами, чтобы э, скульптуры были отлиты и поставлены. Как, например, эта вещь, которую вы видите э, сегодня на улицах Берлина. Это э, скульптура Требленко. Она посвящена двум концентрационным лагерям, находившихся в Польше, и она в 70-е годы была реализована как раз в Берлине. И в этом смысле это, конечно же, большая удача. В том числе была и для Вадима Сидора в тот период советской истории, когда его искусство было запрещено. Давайте пойдемте дальше. Да, но не вечно быть холоду, не вечно быть зиме, наступают и моменты такой вот оттепели, как мы бы сказали, вообще потепление в отношениях. И ближе к 90-м годам у художников появилось больше возможности выезжать, выигрывать гранты, менять гражданство, участвовать в конкурсах. То, что вы видите здесь, это конкурсная работа Дмитрия Вробеля по... Которая сделана да, на Берлинской знаменитой стене, которая делила в свое время ФРГ и ГДР да, после Второй мировой войны. И это невероятно остроумная работа, которая не то граффити, не то монументальная такая живопись. Она цитирует, в общем-то, фото из газеты с вот таким вот братским поцелуем. Брежнева и Хонекера. Вещь, которая в немецкой культуре да, может вызвать недоумение, потому что речь идет о политике, но с точки зрения каких-то этикетных привычек, которые характерны для русской культуры, В таком поцелуе, в таком жесте нет ничего зазорного. Да? И вот эта вот амбивалентная двойная ситуация, она, конечно, она и выбрана Дмитрием Врубелем, чтобы показать всю неоднозначность вот этого финального соглашения, финальной договоренности новой дружбы, нового «братства» в кавычках. Ну и чрезвычайно остроумное, конечно же, название да? «Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви». Здесь мне вспоминаются, конечно, всякие разные другие ироничные замечания в арт-произведениях второй половины XX века в нонконформизме на тему переосмысления тех или иных типичных форм у власти. И здесь мне хочется вспомнить знаменитую работу Александра Косолапова которая изображает просто на самом деле такую рекламу Кока-Колы, но вместо бутылки Кока-Колы там профиль Ленина, и по-русски, простите, по-английски написано, что вот it's the real thing. Понятно, что это такое переосмысление, которое уже возможно ближе к ослаблению да, такой жесткой цензуры, наложенный в том числе и на нонконформист. Давайте посмотрим дальше. Вот этот вот послевоенный мир ГДР, ФРГ, СССР. И здесь а, к нему, к его наследию художественному обращается неураух. В данном случае вы видите его работу Абстракцию 2005 года. А это и такие постсюрреализм. Да, он прекрасно понимает, что такое соцреализм и, в общем-то, что это за наследие середины 20 века. И, в общем-то, он его переосмысляет в своих таких абсурдистских немного работах, где он говорит о том, что не хотел бы, чтобы их намеренно просто интерпретировали, а скорее пытались прочувствовать иронию фантомных болей в живописи. И он делает такие абсурдные рассказы на тему, если угодно, постапокалипсиса, если угодно, в мире искусства. А вот то, что вы видите справа, это так называемый русский неураух, как его называют некоторые исследователи, современный нам художник Егор Кошлев монументалист по образованию с блестящей диссертацией по искусству возрождения, который пытается, ну вот если угодно, поженить такой модернистский диктат избавления от истории, от преемственности с художественными практиками, которые бы артикулировали как раз это живописное культурное наследие. Хорошо, давайте пойдем с вами дальше. Рефлексии на тему войны. И мира после войны бывают самые разные. Если мы возьмем пример художника Йозефа Бойса, то из поствоенной драмы он сделал мифологию собственного творчества. Только ленивый вам не расскажет о том, что Йозеф Бойс использует в своем творчестве войлок и жир, потому что во время Второй мировой войны он был летчиком Люфтваффе, и его самолет потерпел крушение в татарских степях, и его выходили практически шаманскими практиками, его согревали, обмазывали салом, завертывали в войлок, почивали медом и так далее и тому подобное. Это невероятно красивая история, которая всегда идет на ура, И, безусловно, привлекает внимание к его творчеству, которое он действительно делает а шаманские практики, как его знаменитая вещь, перформанс, как объяснить картины Мертвому зайцу» 1965 года, где он выгоняет всех зрителей из галереи, запирается вот так вот зайцем на руках и ходит и объясняет вот всю эту странную... Да, вот странную муть, которая висит на, сценах, на стенах и зачастую непонятно тому самому обывателю, который приходит в галерею современного искусства, посмотреть, что же там такого новенького. И в этом есть, конечно же, разные смыслы. С одной стороны, такой вот акт тайный, практически священный, искусство современного, которое напоминает о шаманизме. С другой стороны, это и тема смерти, которую Бойс как бы переживает да, в связи с темой Второй мировой войны. Страх... Страх умереть и желание выжить, и, конечно же, вот эта вот идея перерождения, да, которую он рефлексирует в своем творчестве, и в частности здесь. Ну и страх, конечно же, он ассоциируется с зайцем, потому что заяц является аллегорией трусости в том числе, помимо каких-то других аллюзий, которые мы здесь можем считать. С другой стороны, Йозеф Бойс э, очень трепетно относится к себе и в повседневной жизни, говоря о том, что вообще-то э, он всю жизнь трудится, и жизнь художника – это великий труд, труд с большой буквы, потому что он все время находится как бы на сцене, его все время как бы смотрят кто-то другой, да, другой иной, ну, с большой буквы можно говорить про другого, и поэтому все, что он делает – искусство. И это на самом деле старая такая полемика для немецкого искусства. Еще Курт Швидтерс говорил, что все, что я делаю, да, каким бы оно радикально не было, является искусством. И отсюда Йозеф Бойс выводит другую знаменитую максимум. Каждый человек художник. Но понятно, что в определенных обстоятельствах, да, в определенном контексте. И вот э, контекст, который создает Йозеф Бойс для своих, э, казалось бы, простых повседневных э, жестов, это так называемая социальная скульптура, которая называет некоторые из своих перформансов. Ну, например, справа вы видите э, э, его идею «Посадить в или дубы» когда Йозеф Бойс говорит о том, что лучшее озеленение, чем, в общем-то, выборы и такой вот застой, если угодно, в политическом управлении горно. Это блестяще звучит на немецком. «Verwaltung, verwaltung verwaltung». Хорошо, давайте посмотрим с вами на то, как дальше, в общем-то, влияние фигуры и Бойса продолжается в других перформативных практиках. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь вы видите Елену Ковылину, русскую художницу, которая училась в, сначала в Цюрихе в частной школе, а затем она училась у другой знаменитой художницы-перформансистки, это Ребекка Хорн. И в своем творчестве в некотором из перформансов она, как и Бойс, интерпретирует и обращается к осмыслению травмы войны. И вообще вот этого вокабуляра, да, если угодно, военного, который для нее, безусловно, важен в связи с вот этой культурной памятью и в связи с самоидентификацией себя как русской в европейском пространстве, в немецком пространстве, как вот в этом перформансе вальс, сделанного в Берлине в 2001 году. Все очень просто. Да? И Елена говорит о том, что перформанс и хорош тем, что он очень прост. По форме он очень просто у Йозефа Бойса. Лопата, заяц, жир, войлок. А что происходит здесь? Она приглашает всех на танец, на такой вот вальс. Да? Напоминает немного советские парки с вальсирующими неспешно парами. По вечерам, и а, она за каждый а, вот этот тур танца, она награждает себя а, рюмкой водки и прикалывает себе орден, как бы за доблесть, и вызывает следующего, а, и пьет, и пьянеет, Естественно, дальше э, э, вот эти взаимоотношения, они становятся травматичными, потому что, чтобы совершить э, еще один подвиг и получить еще один орден, нужно буквально силой выхватить мужчину или женщину толпы для этого парного танца. И в этом, конечно же, э, идея того, что благие намерения доводятся в конце до катастрофы, как одна из возможных интерпретаций э, перформанса Елены Ковылиной. Давайте посмотрим другой перформанс. Следующий слайд, пожалуйста. Да, Вот здесь мы видим русскую, московскую перформансистку Лизу Морозова, которая совершенно в другой, да, нетравматичной эстетике работает, хотя на уровне диалогов с ним все выглядит совершенно иначе. Морозова причисляет Ковылину к глэм-перформансу, называя свой классичным. Но мы могли бы сказать, что скорее Елена Ковылина во многих своих экспериментах может дойти до крайности, которая напоминает нам о немецких перформансах и венском акционизме. Что здесь? Здесь мы видим с вами аллюзии. Аллюзия здесь тройная. Первая аллюзия – это, конечно же, вот на тот самый перформанс бой со, бой со, бой со с мертвым зайцем, но несколько игровом ключе. Здесь уже никакого мертвого зайца нет. Здесь есть а, плюшевый заяц, который символизирует а, все те же самые истории, которые мы знаем по аллегории С другой стороны, если вы приглядитесь, то на стене там висит фотография. И вот фотография – это, конечно же, история про пьету, это история про то, как Богоматерь держит на руках жертву да, Иисуса Христа, одновременно своего сына. И все те сложные коннотации, сложные ассоциации, которые у нас вызывают вызывает этот сюжет. И надо сказать, что здесь есть еще третий смысл, третья аллюзия. Это Марина Абрамович и Улай, тоже знаменитая пара перформансистов. Улай немец. Марина Абрамович происходит из Сербии или Югославии, если говорить о то время, когда она родилась и выросла. И здесь тоже есть такие аллюзии у Лаи Абрамович на то, с какими гендерами ассоциируются те или иные идеи, те или иные чувства, впечатления. Хорошо, давайте с вами пойдем дальше. да И вот совсем такой, такая... Крайняя ассоциация, Это театр имя, имени Йозефа Бойса. У нас очень любят называть много имени. Это такая советская во многом традиция культуры 2. И здесь, конечно же, устроители этого театра, который не очень долго просуществовал, они вспоминают ту самую идею о том, что каждый человек является художником в каком-то контексте на какое-то время. У них был проект, который непосредственно uh, посвящен наследию Йозефа Бойса. «Призыв к альтернативе» он назывался, один из спектаклей. Но uh, о творчестве этого театра вы можете судить сами. Uh, другие спектакли назывались «Общество анонимных художников», «Павлик мой бог» и так далее, и тому подобное. Мы не будем подробно останавливаться на этом. Мы здесь видим, что... Uh, Фигуры художников важные для немецкого искусства, также важны для русского искусства как такое мировое художественное наследие. Давайте пойдем дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Да. А вот здесь, конечно, нужно же говорить о том, что русское искусство во многом. Хорошо, я надеюсь, что художники на меня не сильно радикально обидятся. Оно э, во многом вторично э, ну, в том смысле, что оно интерпретирует э, те приемы, которые уже э, которые не новы да, для зарубежного опыта, в частности, немецкого. То, что вы видите слева, это. Э, э, это... Австрийский акционизм, венский акционизм ⁇ это Вали Экспорт, которая ведет на поводке Петра Вайбеля в 1967 году в рамках проекта Из досье собачьей жизни. И Вали Экспорт, знаменитая такая перформансистка в бывшем фотомодель, исследует, какие гендерные роли и стереотипы поведения допустимым обществом для мужчины и для женщины, потому что обычно оказывается, что женщина идет как бы слегка позади мужчины, и в этом есть, конечно же, некоторая несправедливость. В общем, в экспорта следует как раз какова роль, участь и репрезентация женщинам. В обществе. И мы с вами видим, вот, так сказать, мужчину в, на поводке в роли собаки, но здесь никаких каких-то других аллюзий, в принципе, не стоит искать. Они оба одеты. Да, здесь нет пересечения с какой-то сексуальностью. Именно это про социальное гендерное представление в обществе. А вот справа мы видим собакиаду Олега Кулика, когда он раздевается и воображает себя собакой, и вот в этом уже как бы таком животном образе он совершает нападки, критикует современное искусство, которое в 20 веке тоже становится непротестным, коллекционным, удобным и так далее и тому подобное. Но, безусловно, на уровне формы, Переклички с венским акционизмом здесь есть. Как есть, они и у других, конечно же, представителей московского акционизма 90-х годов. Подробно мы останавливаться не будем, но кое-что еще посмотрим. Давайте следующий слайд, пожалуйста. Вот мы с вами видели фотографию, но не на всех фотографиях видно, кого же водил на поводке точнее, кто водил на поводке Олега Кулика. Это был его коллега по искусству, по акционизму Александр Бреннер. Александр Бреннер, его судьба является примером третьей волны эмиграции художников. Это вот как раз 90-е годы, благодаря грантам, благодаря все более открытым границам и так далее. И в девяносто седьмом году Бреннер живет в Вене, в Берлине, в Лондоне и иногда с 97 -го года приезжает, возвращается в России. И вот в девяносто седьмом году в Стейдельг-музее он сделал такую вот протестную работу, протестный жест на тему как раз преемственности в искусстве. Он нарисовал доллар на картине Казимира Малевича, как вы видите, та самая белая на белом, и знак ценности и цены, да, поверх. За это он получил 5 месяцев условно, потому что все-таки в европейской традиции это интерпретировали не как художественный жест, а как акт вандализма. Но, тем не менее, Александр Бреннер это, в принципе, тот, кто любит критиковать консюмеризм, продажность в современном искусстве, и он считает, что художник должен вообще жить только на какие-то подаяния, на какие-то гранты, подобно монаху. Он не должен сам продаваться и не должен ни в коем случае поддаваться да, на какие-то условия, которые может назначить покупатель. По жанру, по смыслу, по там, форме и всему остальному. Но, тем не менее, надо понимать, что все таки э, живет он э, не на небесную, у него есть э, графика, которую он продаёт, и, в общем-то, он в том числе его содержит супруг. Давайте пойдем дальше. Да... Мы с вами говорили о концептуалистских жестах, и, в общем-то, акт Бреннера, он отчасти концептуалистский, а отчасти перформативный, потому что он про разные знаковые системы. Здесь я хотела бы вспомнить про вообще институциональную критику да, музейных институций, любых выставочных институций, которые занимаются, в частности, Ханс Хаке. Вот 70-е годы, например, в МОМА, в Нью-Йорке он проводил выборы, да, то есть он занимался такой игровой социологией с зрителями, он предлагал проголосовать в пространстве музея и брось, выбрать либо да, либо нет, ответив на вопрос. Стал бы для вас факт, что губернатор Рокфеллер не осуждает политику президента Никсона в Индокитае, достаточно, чтобы не голосовать за него в ноябре. Но кажется, какой вообще сложный, скучный вопрос, и вообще, причем и зачем тут музей, но на самом деле все завязано на инвесторах. Потому что есть, в общем-то, попечительский совет музея, который дает деньги на устроительство тех или иных выставок и разрешает это. И, в общем-то, семья Рокфеллеров была суперчастной институцией, и поэтому здесь мы вскрываем те или иные проблемы, да, какой-то политической ангажированности. Как вы видите, Юрий Альберт, Альберт, а, московский концептуалист, то, а, повторяет а, этот жест, это исследование Ханса Хаке в духе игровой социологии, только заменяет политику на извечные вопросы, важные для художника. Например, а, он просит зрителя выбрать а, между «да» и «нет», ответьте на вопрос, один из восьми в данном случае. То есть вообще акцент смещается не на согласие или несогласие, А вот на ту самую урну, да, где лежит да и нет, как совокупность ответа на самые разнообразные вопросы, на впечатления, которые художник вообще вызывает у зрителя. Кажется ли вам произведение хуже, если вы не разделяете политических убеждений автора, или может ли хорошее произведение изменить жизнь к лучшему? Ну, Альберт очень любит играть с такими смыслами, и в этом он чрезвычайно обаятелен. Хотя, как мы видим, немного ненов по форме задавания своих вопросов. Давайте следующий слайд, пожалуйста. Очередной концептуалист, благодаря которому современное искусство второй половины 20 века вообще знают за рубежом, ну, пардон, если упрощать ситуацию, это Илья Кабаков. Илья Кабаков. Илья Кабаков в 1989 году получает грант, академический грант ДАД в германской службе академических обменов. Он переезжает в Германию, в Берлин, да там и остается. До этого у, у него такая судьба нонконформиста и конформист одновременно, потому что он работает дизайнером в ДИДГИЗе, в издательстве, которое иллюстрирует детские книги. И наверняка многие из вас держали в книгах перевода Маршака, которые иллюстрированы как раз Ильей Кабаковым. Ну а вот свободное время от этой государственной работы, благо у него есть мастерская и ресурсы, он в Москве, соответственно, устраивает самые различные встречи, дискуссии, показы своих работ и прочее. Его работы посвящены конструкту, сегодня я бы сказала, мифологии коммунального быта. Да, безнадежности советского человека, вот такого маргинального, маленького человека советского и так далее и тому подобное. Эстетика безобразного, которая с этим связана, эстетика мусора, его драгоценности, да, вот вся эта идея тема барахла, и также более радикальные темы, какие, такие как ассоциации с туалетной тематикой и прочее. И вот когда он переезжает в Берлин, он создает годом позже альбом «Моей матери», где он конструирует. То есть, опять же, как и Бойс занимается созданием мифологии своего собственного детства, где мама как бы оставляет дневники, то есть он дотошно фотографирует те самые интерьеры, да, такие типичные, больничные, где бы она могла работать на низкооплачиваемой, очень маргинальной работе. И вот, вот эти вот рассказы, про непростую, трудную, очень бедную коммунальную жизнь, которые в инсталляции не только представлены в виде текстов, но их можно также как бы прослушать и услышать, проходя по этому лабиринту. И в этом смысле, конечно же, Илья Кабаков, он занимается осмыслением утраты своего прежнего культурного мира и освоением нового контекста. Но, безусловно, вот та история, которая стоит за ним, которая делает его уникальным и неповторимым в немецкой культуре, она для него гораздо более интересна, чем новые впечатления. Давайте дальше пойдем. Еще один концептуалист, который довольно важен и э, относительно знаменит в немецком искусстве современном, это Вадим Захаров, который тоже с 1989 -го года живет и работает как в России, так и в Германии. В частности, знаменит его памятник, который вызвал невероятное количество дискуссий в, во Франкфурте-на-Майне. Это памятник, посвященный философу э, Теодору Адорну, Теодору Адорна, который стоит на одной из площадей, переназванной в честь его имени. Мы здесь видим с вами вот такую колбу, в которой стоит, прям как в каком-нибудь музее Ленина. Да? Тот самый стол, тот самый стул, такая, та самая лампа, та самая чернильница. Все это сделано в духе ready и напоминает для Вадима Захарова О, тех, о том предметном мире, который окружал вот этого гения, чрезвычайно важного для него. Но при этом надо сказать, что немногие поняли этот жест, так разительно отличающаяся от стандартного памятника в виде монумента, когда мы видим с вами ну, не, обычно некую фигуру, высеченную в камне или отлитую в металле, в частности, в бронзе. Да, здесь совершенно другое. Здесь мы видим такую практически музейную инсталляцию, которая защищена от непогоды и пыли и всего остального вот этим вот как раз прочным стеклом. И интересно, что ее окружает лабиринт. Ее окружает лабиринт. И по лабиринту, по этим рантам мы с вами видим цитаты из работы Адора Адорна. И надо сказать, что, в общем-то... Захаров пытался создать этот памятник, этот памятник как некий монумент с большой буквы личности, но не все немцы поняли, в общем-то, с чем он полемизировал в этом монументе, потому что так сказать, все уже давным-давно отвыкли от того, что в качестве памятника на улице может стоять не только такая типичная фигура Бисмарка, но и многое-многое другое. Но вот, тем не менее, Эта вещь нам тоже чрезвычайно интересна, потому что она выявляет такой конфликт культур, как некое недопонимание, ибо есть разный бэкграунд. Давайте пойдем с вами, пойдемте с вами дальше. Следующий слайд, пожалуйста. И здесь мы видим невероятную эстетскую работу. Это спирта, спираль Гюнтера Юкера, сделанная гвоздями. В общем-то, благодаря использованию этого материала он прославился в современном искусстве, и это действительно что-то невероятное. Казалось бы, такое простое формальное решение и неожиданные визуальные оптические эффекты. Гюнтер юкер был в Москве в конце 80-х годов, а, потому что в, в это время уже начинаются договоры о каких-то совместных выставках, а, самые различные да, там фестивали молодежи, выставки, конкурсы, и в том числе иностранцы приезжают в Россию, вот в частности Гюнтер юкер Когда а, общаешься с современными художниками, да, хоть и уже так во взрослом возрасте, они очень любят вспоминать про того самого художника, с гвоздями, с которыми они в свое время дискутировали. А давайте с вами дальше посмотрим. Следующий слайд, пожалуйста. И здесь вы видите такое сложное произведение, пейзаж Эдуарда Штейнберга 1965 года, которое очень плохо воспроизводимо. Конечно же, в действительности это невероятная эстетская работа, которая играет с разными оттенками серого и геометрическими фигурами напоминающий нам о Казимире Малевича. И вот Герхард Ленц был одним из коллекционеров, который собирал и поддерживал таким образом материально и всячески по-иному Штейнберга. Но главным и любимым его художником был как раз Гюнтер Юкер. А потом уже все остальные, среди которых мы можем назвать вообще мировых звезд современного искусства, это и Лючего Фонтана, и Вкляйны, и многие-многие другие. Давайте с вами пойдем идти дальше. Следующий слайд, пожалуйста, да. Ну, а здесь вы видите, наверное, одних из самых известных немецких коллекционеров, важных для истории нонконформизма в Советском Союзе. Это Петр и Ирена Любик. История совершенно потрясающая. Значит, Ирена была из семьи бизнесменов в шоколадье. Но выучилась она на историка искусства и на археолога. Ее муж, который вы видите слева Петр, был тоже из среды такой вот бизнес-среды, среды юридической, и он тоже посвятил свою юность изучению истории искусства. Когда они поженились, то Петр вступил э, вот в эту семью шоколатье и даже э, открыл, э, в э, нас, открыл э, начинание в известном шоколаде Линд, который вы все наверняка знаете, но скоро решил организовать собственную фирму, которую так и назвал. Немного немало Людвиг Шоколад. Окей. Э, в свободное время от шоколада а все-таки бизнес – серьезное дело, они, как большие любители искусства, решили коллекционировать, потому что имели все ресурсы, все возможности. Начали они с, с Средневековья, И их коллекция частная, она имела функцию такую самообразование, да? То есть они говорили о том, что они восполняют пробелы, то, что они не, не доучили, не допоняли в университете, они просто коллекционируют, чтобы понять лучше. И в том числе они в 1976 году познакомились с авангардными работами русскими из коллекции Гмуржинской, которая вывезла в свое время работы такого знаменитого коллекционера, исследователя друга Хлебникова, Малевича Хаджиева, и не вернула. Но это был только первый шаг. Значит, они были абсолютно поражены, насколько авангард малоизвестен всему миру, и они в 79 году приезжают в СССР, чтобы, поездив по Кавказу, по Минску, по Новосибирску, побывав в Петербурге и Москве, как раз да, собрать какие-то авангардные вещи. Но в итоге они поняли, что гораздо интереснее собирать нонконформизм. Конечно же, в первую очередь познакомились с госструктурами, это был Моск, Московский союз художников, и они познакомились с левым Мосхом, ну а затем уже открыли для себя и других, конечно же, менее таких вот прогосударственных художников. И они собрали невероятно интересную коллекцию нонконформизма и вообще современного искусства в 20 веке. Более того, они создали такую корпорацию, если угодно, музеев своих. Сначала это были музеи и разнообразные филиалы в Германии и Швейцарии, а потом это, конечно же, была такая сеть абсолютно глобальная. И нашей стране повезло, что, конечно же, они вот передали в дар да, и музей с нон и в том числе с какими-то немецкими вещами, типа Бойса и так далее, на сегодняшний день находятся в Санкт-Петербурге, в, в мраморном дворце. Там, если вы придете, вы можете всегда попасть в музей Людвига. И это будет та самая коллекция, которую они собирали после 80-х годов. Ну а почему в Мраморном дворце? Потому что, пардон, Железная леди Ирина Антонова не, договор... не смогла договориться с ними, чтобы эта частная коллекция была выставлена в Москве. Поэтому для того, чтобы посмотреть енкилевского Булатова, Кабакова, Капустянского и Бойса, Нужно ехать в Петербург и идти в мраморный дворец. Ну хорошо, это немножко про коллекционирование и некоторые такие абсолютно искренние любови и пристрастия, которые мы видим в немецкой и русской среде. Давайте посмотрим дальше. Следующий слайд. Угу. Да. То, что мы с вами говорили смотрели, называют иррациональным коллекционированием. Коллекционируем по велению души из-за симпатий, потому что красиво, да, дословная формулировка, при ответе на вопрос, почему вы это купили и за такие деньги, самая частая среди коллекционеров. Но бывают и другие способы собирания искусства, это так называемые коммерческие корпоративные коллекции, и здесь, безусловно, коммерция Deutsche Bank, она одна из самых эталонных в этом смысле, у них есть Kunsthalle в Берлине, и кроме того, у них филиалы в немного немало 40 странах, где вы можете прийти и посмотреть искусство из собраний этого банка. И в 2004 году они сделали в том числе выставку в Пушкинском музее, и это довольно любопытно, потому что Deutsche Bank собирает самых разных художников, это не только немцы, это не только поддержка да, там, своих, таких как Бойс, как Неураух, Неу таких как Герхард Рихтер и многие-многие другие, ну и вообще в принципе известных художников по всему миру. Почти 6 тысяч художников в их коллекции, это, конечно же, очень много. Давайте следующий слайд. И когда я смотрю на корпоративную коллекцию Газпромбанка, то, конечно же, мне Deutsche Bank представляется такой вот role model, да, хорошим примером для подражания, который мы можем, в принципе, сегодня видеть и в корпоративной коллекции современного искусства у русского банка. Ну, с немецкой средой его связывает как минимум то, что в 2013 году «Газпром» выставил свою коллекцию в «Альбертине». То, что вы видите здесь на слайде, это Александр Джики, поэт Гаг... портрет Гагарина. Ну а в принципе в «Газпромбанке» очень хорошая, очень интересная коллекция. Это и концептуалисты Монастырский, Захаров, Альберт и многие другие. Ну, в частности, вот перформансисты Елена Ковылина, Арсений Желяев, Таус Махачева и многие другие. Давайте пойдемте дальше. Еще одна тема, о которой я хотела бы поговорить – это не только какие-то формальные взаимовлияния художников, их дружба или их коллекционирование, или их весьма непростые соотношения с политическим контекстом, художественным, образовательным, но также это участие в выставках-бестселлерах, мировых выставках. Если мы будем говорить о Германии, то, конечно же, одна из самых известных выставок, конкурирующих по своей важности с биеннале современностью, искусства в Венеции, венецианский биеннолето-документов в Касселе. И то, что вы видите здесь, это арт-объект арт «Дверь» Михаила Рогинского, который как раз был в 95 году выставлен в Касселе. Ну а вообще, в принципе, он относится к проекту репрезентации современного искусства нонконформистов из собрания Царицына за рубежом да, которая, э, затем не только это была выставка да, в германии затем был издан каталог который был посвящен искусству в тайнике такому потаённому искусству, сокрытому. И вот среди таких драгоценностей можно в том числе вспомнить, вспомнить Михаила Рогинского. Михаила Рогинского очень часто приписывают к пупарту. Он был абсолютно против этого сам. Он говорил, что он делает некие такие слепки с действительностью, вообще называл свое искусство реалистическим. И он воспроизводил в своем творчестве, Те черты быта, которые были характерны для его времени, в частности, вот такая дверь, которую он сделал рукотворной, потом повторил, вообще обращаясь к технике создания иконы, да? то есть вот все, вся работа с деревом, а потом его покраска, все это напоминает довольно сложную такую арт-работу. Ну, это не единственный пример, конечно же, участия в зарубежных, в зарубежных выставках русских художников. Если мы вспомним о биеннале, которая также существует и в Германии, и в Берлине, то, помятуя о 2010 году, когда я училась в Берлинском университете Гумбальтов, можно привести в пример работу Ольги Чернышовой, которая тогда участвовала со своими фотографиями в этом проекте. Давайте пойдемте дальше. Да, но возникает законный вопрос. Хорошо, если русские художники, нонконформисты и современные участвуют в таких вот блокбастерах, да, международных выставках, приезжают ли немцы к нам? Да, безусловно, приезжают и делают невероятно интересные проекты, как, например, на индустриальной биеннале, которая проходит в Екатеринбурге. Вы здесь видите работу Мюллер «Нет реального тела» 2015 года, которое она сделала специально для этого выставочного пространства. Это построенная в советское время гостиница и сеть, в которой она нашла зеркала, И вот она их выставила в этом пространстве для того, чтобы показать такие сложные взаимоотношения, какие-то вспоминания, случайные отражения в зеркалах, такую некоторую связь с историей. С одной стороны, эти зеркала они абсолютно типовые, и для, Мюр, для Мюллера важна эта обычность. Но с другой стороны, за счет вот этих вот отражений, которые находятся в аутентичном интерьере, а там еще прилагается второй зал, где слышится шум воды как бы из ванной комнаты, как будто за стеной у вас есть... Сосед. А с гостиницей и сеть связана в том числе и легенда о том, что там находились также вот, ну, довольно жесткие структуры да, для Советского Союза, типа НКВД и все такое прочее. И в этом смысле, конечно, вот эта история, она служит как некий такой мираж, да, который вроде бы как на секунду появился в виде отражения в этом зеркале, или мы его случайно как бы услышали, да, нам кажется, что льется, льется шум воды, или в отражении появилось что-то такое, что уже на сегодня стало историей. Ну вот к одному из примеров участия в русских проектах международного значения. Давайте следующий слайд посмотрим с вами. Да, Возвращаясь снова в Берлин. Если говорить о русско-немецких культурных диалогах, то, конечно же, это не только графика, живопись, архитектура, скульптура, но также и другие виды временных искусств, среди которых можно вспомнить кино. И Здесь можно упомянуть, например, что участие такого выставочного проекта, чрезвычайно сложного, да, не только кино, но и выставка, и вообще а, некий такой художественный эксперимент. Дао, а, в частности, был показан на Берлинале, одном из известнейших кинофестивалей а, во, во всем мире, которому важна такая более радикальная а, повестка дня. Давайте, пожалуйста, следующий слайд. Угу. Да, вот здесь продолжая эту тему сотрудничества в самых разных видах искусства можно вспомнить также и о театральном сотрудничестве в частности о том что кирилл серебренников Раньше в интервью говорил о том, что едет в Берлин как на дачу. И действительно его там очень любили. И одна из его первых довольно серьезных работ, которая подтвердила его чрезвычайно востребованность на берлинской театральной сцене, это американская «Лулу». На такая интерпретация незаконченной оперы Альбана Берга. С сюжетом про загадочную смерть элитной девушки по вызову. Ну, а затем Кирилл Серебренников, также общаясь с театральной богемой Берлинской, пригласил Томаса Астермайера из бюна на фестиваль территории в Перме. И, в общем-то, эти контакты были довольно насыщенными в последнее время, поэтому не только в таком музейном, Искусстве, но и в других видах мы видим активное сотрудничество. Давайте дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Угу. Да. Ну, вот мы с вами говорили уже о иммиграции эмигра... третьей волны, но можно вспомнить и какие-то самые свежие примеры, среди которых я хотела бы. Рассказать вам о Наталье Резник. Недавно совершенно вышла ее замечательная статья про изучение феномена из-за изоляции на Кольте. Ну а сама Наталья Резник это художник из Перми, фотохудожника искусствовед которая уехала переехала жить в Германию. И вот чтобы встроиться в новый контекст, чтобы преодолеть культурный шок, потому что поначалу она плохо владела немецким языком, и это, безусловно, создавало многочисленные коммуникативные трудности, она обратилась к художественному исследованию собственно, своих соотечественниц, то есть женщин, которые происходили, да, и выросли в СССР, но затем мигрировали в Германию, она предлагала им поиграть в игру на фотосъемке. Что это за игра? Очень интересная игра в секрета, детская и распространенная, когда какая-то дорогая сердцу вещь немного-немало ни ни закапывается в землю на память, для хранения и прочее. И а, Наталья придумала фотографировать, да, делать портреты, там есть и ее автопортрет, а с другой стороны снимать эти секретики а, и чередовать их с а, вот неким таким кругом, через который можно подсмотреть да, таким образом и за владелицей, и за самой чрезвычайно важной а, вещью, да, связанной с личной историей, с личной памятью. И а, в этом смысле В этой фотокниге Наталья Резник как раз выразила свой опыт миграции и свою интерпретацию темы ностальгии, ностальгии по утраченному, по родине и то, что довольно часто называют темой самоидентификации да, в новом контексте. Давайте пойдем с вами дальше. Да. Ну, это вот такая интересная интерпретация, да, в новом контексте, в основном же мы можем с вами говорить о каких-то коллаборациях. И здесь я хочу, говоря о моде, привести во пример коллаборацию Гоши Рубчинского и Adidas. Adidas довольно знаменитая фирма, как вы все знаете, которая родилась в конце 40-х годов XX -го века в Баварии и известна на весь мир кроссовками. В частности, если вы обратитесь к исследованию истории кроссовок Кати Кулиничевой, мои замечательные коллеги, вы узнаете, что их в том числе закупали и для советской сборной. И в этом смысле, конечно же, немецкая мода не то чтобы влияла, но была очень востребована и в советской среде. Ну а сегодня мы с вами видим, что для самой компании Adidas востребован так называемый норм-кор, да, стиль, напоминающий нам о 90-х, который исследует в своем творчестве, модном творчестве Гоши Рубчинский. Хорошо, то есть сегодня это такой коллап, если угодно наоборот. Давайте следующий слайд. Угу. То, что мы здесь видим, это обложка-каталога выставки «Москва-Берлин», которая прошла в 90-х годах в Пушкинском музее. Она была, на самом деле, продолжением такого серьезного проекта Антоновой, посвященным различным культурным столицам и их сравнениям. И, в общем-то, «Москва-Берлин» была продолжением истории про Москву, Париж, знаменитую и чрезвычайно важную выставку в 80-х годах которая как раз показывала искусство 20 века и сравнивала его в Москве и в Париже. И надо сказать, что этой выставке было продолжение, потому что выставка прошлась с чрезвычайным успехом, и затем была сделана выставка «Москва-Берлин», Берлин-Москва, которая уже была посвящена второй половине 20 века, и показывалась Мартин Гропиус Баум в Берлине, а затем в в Государственном историческом музее. Все это проходило под патронажем немало-немного президентов обоих стран и, конечно же, было частью государственной культурной политики, вот такого диалога и взаимоотношений. На эту выставку при, привезли самые, самые замечательные, самых замечательных художников немецких, уже известный вам Юзеф Бойс и Герхард Рихтер. И Ансель Кифер, и Георг Базалец с его русской серией, и Йорг Иммендорф, и Польки, и многие-многие другие. Там были не только художники, которые ассоциируются у нас традиционно с немецкой культурой, да, немецкой национальностью. Это были и Марина Абрамович, и Марсель Братарс, который француз и так далее. Ну а с русской стороны были выставлены такие концептуалисты, как известный вам Илья Булатов, Илья Кабаков, простите, Эрик Булатов, Викталий Комара-Меламита, соцартисты и многие-многие другие. И, безусловно, Вот эта политика роскошных, грандиозных выставок, таких блокбастеров с невероятным бюджетом, она связана с таким явлением, которое мы нежно любим и знаем. Это год Германии в России, год России в Германии, вот это вот все. И если говорить о таких вот культурных годах, то если все будет хорошо, то как раз в конце августа должен начаться год Германии в России. Итак, на культурный диалог, как мы с вами видим, сильно влияет международная политика, да, чего только стоят те самые перемещенные культурные ценности. Сегодня невозможно говорить об истории искусства, оставаясь только лишь в формально-стилистической или даже иконологической интерпретации. Сегодня, чтобы понять или иные процессы, мы, безусловно, обращаемся к социологии искусства, Мы видим как неоднозначно да, бывает личная судьба художников родившихся в россии или побывавших наоборот неволю судеб равно как и судьба русских художников, которые либо ездили в германию или ездят либо желают в ней остаться политмигрантами или каком-либо ином статусе. Все это нас обращает к самым разным интерпретациям, в том числе и э, психоаналитическим, как, например, шаманство Буйса. Ну и помимо культурно-исторического контекста да, остается вот это поле иконографии, где на примере тоталитарного искусства мы видим, как много общего порой бывает между фашистской и советской графикой. И, наконец, формальные стилистические различия, И сходство позволяет нам смотреть процессы в некотором таком обобщении. Равно как и специфика локальности, да, как вот эта художественная жизнь Москвы в 80-е, 70-е годы, 60-е, 60-ники 20 века. Равно как и Берлина, Касселя, Франкфурта и других городов. И все это помогает нам, безусловно, понять контекст создания этих произведений. Ну, а на этом у меня все. Спасибо вам большое за внимание и пожелаем, чтобы год Германии в России состоялся. И мы бы увидели новое интересное произведение, которое связано с темой культурного диалога между Германией и Россией. Спасибо. Сейчас я посмотрю те вопросы, которые возникли в ходе лекции, и постараюсь на них ответить. Пока же я, наверное, попрошу поставить следующий слайд, где я выражаю благодарность всем тем, кто послужил инфоспонсором для этой лекции и посчитал, что она будет интересна и полезно для слушателей. Одну секунду. Так. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Угу. Угу, хорошо. Какие книги вы можете посоветовать про жизнь художников из лекции про их работы? Типа книги Кетты Кольвиц Дрездена. Э, их довольно много. Я бы сказала так, что вы можете смело э, открывать, например, каталоги электронной библиотеки в гараже и вбивать интересующую вас персону, типа Йозефа Бойса или Вадима Сидура, да, э, либо же открывать электронный каталог замечательной библиотеки Гёте-института и там тоже просто вбивать имя, фамилию, интересующие вас персоны. Да, здесь, в общем-то, на сегодняшний день это невероятное количество материала, и я думаю, что так будет удобнее и функционально. Если у вас работа по описанию взаимодействия искусства и России, Германии 20 века? Ну вот касательно... Только про дармштадтскую колонию художников, да, более подробно я это взаимодействие не рассматривала, а так вы можете посмотреть вот эти вот линки, где можно почитать. Есть немножко также про в The Village, если вам интересно, про взаимодействие и английского искусства, но это как некий повод для сравнения, да, потому что помимо этой вот локальной истории, также интересно смотреть, а как это бывает в каком-то другом случае. Так. Расскажите, пожалуйста, почему советские плакатные конструктивисты образы до сих пор так популярны? Это то, что искусствоведы метко называют морально неустаревающие образы. Значит, форма найдена идеально, и она универсальна. Точно так же, как бывают, например, замечательные венские стулья, которые относятся к фирме Тонат и которые до сих пор очень используются хорошо, просто потому что их форма она универсальна, да, она идеальна. А как вы думаете, почему сейчас так популярно использовать плакаты 20 века для создания мемов в интернете? Они очень лаконичны и просты. Это вот как раз плюс этих самых плакатов, то, что они считываются с одного раза. Да? Это то, что было характерно для военной графики окон роста и для немец... немецких фашистских плакатов и прочее. То есть это действительно очень простые такие формулы. Поэтому, Скажите, пожалуйста, читали ли вы лекцию «Целого века и леса»? Читаете ли вы такую литературу исторической. А, признаюсь, не читала, но а, я посмотрю обязательно, и тогда напишу пост у себя в, со в соцсетях, что я думаю по этому поводу. Подскажите, пожалуйста, какие результаты были у перформанса в Алиэкспорте? Так, дай бог мне памяти. Вообще с Вали Экспорт, конечно, возникали такие, такие вопросы, как ну, полиция, да, которая забирала потом художников на разговоры, на допросы, на самые разнообразные рестриктивные меры, скажем так, по поводу ее радикальных шагов. А в случае с этим перформансом, я, к сожалению, точно не знаю, чем она закончилась, потому что гораздо радикальнее перформанс, если, если вообще вспоминать творчество Вали Экспорт, был, ну, например, генитальная паника, да, когда она бровалась в кинотеатр с разрезом на промежности у джинсах и прошлась порядав, как бы соприкоснувшись со своим телом, со, со зрителями. Вот, конечно, такие вещи, они, в общем-то, вызывали не просто недовольство, да, они имели такие последствия дела с полицией в венском акционизме. Здесь же, ну, как минимум, это будоражило ту самую бюргерскую, ну, такое не очень хорошее слово, но как бы зажавшуюся, да, в кавычках, публику в Вене, которые, в общем-то, и пытались бесконечно провоцировать вот эти венские акционисты не только на удивление, да, а на вот такую оторопь, чтобы они из своего этого сноб... снобистского мнения по поводу того, как должно и не должно вести себя, а еще учтите немецкий характер, который очень жестко всегда прописывает, что можно, а что нельзя, увидели бы вот этих экстравагантных молодых людей тогда, да, и удивились. Я думаю, что они не считали, конечно же, те, кто являлся живым свидетелем этого перформанса, они не считали все смыслы, все смыслы потом можно было увидеть в комментарии письменном к фотодокументации этого перформанса, ну, как довольно часто с современным искусством и бывает. not Так, сейчас я посмотрю, есть ли еще какие-то вопросы. Да, а на этом все. Спасибо вам большое. Если у вас возникнут еще вопросы, обязательно пишите их в комментариях или пишите лично мне, и я тогда постараюсь на них ответить. Спасибо вам большое за внимание и спасибо большое Высшей школе экономики и программе «Германика» за возможность подумать на тему русско-немецкого культурного диалога в современном искусстве и в наши дни. Спасибо вам большое и всего доброго.